Глава 20. Неверие от увиденного. Рагнар. Слушая нудные речи Дарии, что на предстоящий бал ей, как всегда, совершенно нечего надеть, размышлял о брате. Как он там? Удалось ли подписать договор и не наворотить ненужных дел? Он временами бывает слишком активным, и вся его активность обитает в области ширинки. Ни одну юбку пропустить не может. И ведь ни разу же не получал отказа. Он для девушек, словно магнит, который притягивает и уже не отпускает навсегда, оставаясь в сердцах женского пола. Не скажу, что страдают от недостатка внимания. Наоборот, в один прекрасный день мне настолько надоели эта стрельба глазками и закусывание нижней губы, что я решил пойти на экстренные меры. Последнее время даже стало как-то дышать спокойно, потому что рядом Дарья, которая одним своим убийственным взглядом у любой девушки отбивает желание прыгнуть ко мне в постель. Не знаю, как Аксель, но я устал от частых связей и нескончаемого потока молодых девушек, проходящих через мою постель. Именно для того, чтобы мой покой больше никто не нарушал, я и поселил Дарью у себя во дворце, давая ей ложную надежду на брак, которого никогда не будет, ведь каждый волк мечтает найти свою пару. И не потому, что только истинная могла родить ему ребенка, хотя это тоже очень важно. Ведь пара для оборотня — это словно вторая частичка души которая соединялась воедино, стоило только встретить ту единственную, ради которой хотелось расцеловать весь мир. Мне, увы, пока не было знакомо это ощущение, но глубоко в душе я молился богам, чтобы они поставили у меня на пути ту, которая предначертана судьбой. «Так вот это я к чему веду?» — донесся до меня писклявый голос волчицы. «Мне нужно, чтобы ты пригласил во дворец Швию. Не могу же я, девушка самого правителя, появиться на балу в платье, которое уже ранее надевала. Может, ты пересмотришь свой гардероб и все же найдешь что-то подходящее? Недовольно буркнул я. Стоило только представить, что влечет за собой появление швеи, так сразу в голове начинали крутиться мысли об отмене этого бала. Но я не мог так поступить. Это традиция, которую просто необходимо было поддерживать. Подписание нового договора о перемирии — еще одна ступень в отношениях между нашими народами. И я просто не имею права не разделить со своим народом радостную новость о продлении мирной жизни. Соберутся все придворные, придут даже те, кто едва передвигает ногами. Поэтому остается стиснуть зубы и все же позвать измученную швею. Эта бедная оборотница еще не отошла после последнего раза, когда Дарья заказывала у нее платье. Она ей тогда все нервы потрепала, как и всему дворцу. То ей цвет слишком светлый, то, наоборот, не хватает нежности, то с рюшами перебор, то бант не слишком пышный. Разрез побольше нужно сделать. Ну и что, что пятая точка при каждом шаге у всех на виду? Длину поменьше. Ой, то есть побольше. И такая ерунда творится ровно до того момента, пока моему терпению не приходит конец. Я готов убивать, направляясь в самую шумную на тот момент комнату, где и происходят замеры и пошив этого чертового платья. Как правило, стоит только увидеть ярость в моих глазах, Дарья мгновенно определялась и с цветом, и с фасоном, и всем остальным. Такое ощущение, будто она специально доводит меня до ручки, чтобы потом секс был наполнен агрессией и грубостью. На миг даже задумался об этом и пришел к выводу, что, скорее всего, Дарья просто любит пожестче, но сказать стесняется. Хм, любопытное открытие. «Но там нечего выбирать!» — прогундела волчица. Хорошо. «Но если в этот раз ты устроишь скандал из-за ерунды, то будешь ходить в одном и том же, поняла?» Ответ Дарьи я пропустил мимо ушей, так как слух уловил подъезжающий экипаж. Судя по тому, что встреч на сегодня запланировано не было, и в гости я никого не ждал, вывод напрашивался сам по себе. «Вернулся Аксель!» Торопливо покинул тронный зал, недовольно скрипя зубами от того, что волчица увязалась следом за мной, и поспешил на выход. Как я и предполагал, вернулся Аксель вот только братец не спешил покидать душную коробушку с запряженными лошадьми хмуро посмотрел на сопровождающих его парней и увидел тревогу в их глазах несколько минут простоял возле экипажа но так и не дождался брата аксель ты уснул там что ли хлопнул ладонью по двери транспорта и услышал тихое шуршание внутри минуты шли одна за другой но брат так и продолжал сидеть в этой чертовой карете аксель ты оглох моему терпению подошел конец еще дарья не упускала возможности прижаться ко мне на глазах у других оборотней чтобы продемонстрировать нашу связь дорогой ну дай ему распрямить спину после трехсуточной поездки пискнула она сжимая мою ладонь только хотел дернуть эту дверь чтобы самому вытащить акселя за шкирку как дверное полотно распахнулось являя взору моего брата или не моего аксель спрыгнул на землю гордо тряхнул головой показывая множество мелких розовых косичек э ты в своем уме Не удержался я, шокированно рассматривая новый образ Акселя. «Что, тебе не нравится?» Наигранно удивился он, специально делая вид, что ничего такого необычного не произошло. Мгновенно в голову пришла мысль о том, что ему определенно затуманили разум. А Акселя не пахло алкоголем, да и добровольно он точно бы не согласился на такое преображение. «Тебе точно ничего не подлили? Ведьмы они такие...» «Какие?» — донеслось возмущенное из экипажа. Удивленно перевел взгляд на темноту и чуть не выругался вслух. «Ведьма!» А это была именно она, потому что ни одна оборотница не посмела бы так нагло перебить своего правителя. Аксель моментально оказался возле небольших ступеней и, взяв девушку за руку, припал к ней губами. Такое поведение брата было для меня ново. Я даже начал подозревать, что его опоили приворотным зельем. Уме уже начал прикидывать, какую травницу пригласить, чтобы снять с него эту дрянь. Дальнейшее действие вообще отшибло у меня способность говорить. Прямо передо мной выросла стройная фигура темноволосой девушки. Она гордо вскинула подбородок, а когда брат бережно взял ее за талию и спустил на землю, впилась в меня недовольным взглядом. «Так какие ведьмы, правитель? Мне очень любопытно услышать продолжение вашей фразы». Смотрел на нее и понимал, что земля уходит из-под ног. Мгновенно из головы вылетел образ брата с его косичками. Пиявка Дарья, которую всю перекосила от вида незнакомки, тоже отошла на задний план. Я жадно разглядывал черты лица ведьмочки и не мог насмотреться. Она была великолепна. Именно о такой я мечтал и молил богов. Ведьмочка, словно не замечала моего замешательства, только усмешка в ее глазах говорила о том, что ей глубоко плевать, что сейчас происходит у меня в душе. А там происходило что-то невероятное. Буря, ураган, который с каждой секундой все сильнее разрастался и грозился вырваться на свободу, и, подхватив это прекрасное создание, навсегда спрятать от чужих глаз. «Вы, видимо, язык проглотили», — усмехнулась она, откидывая волосы за спину и отстраняя руки Акселя от себя. «Думай, с кем говоришь», — возмутилась Дарья, еще ближе прижимаясь ко мне. «Милая», — усмешка ведьмы стала зловещей, «тебе явно нужно сменить цвет волос». «Например, как твое платье. А что?» — хмыкнула она, оценивающая, пробегая взглядом по телу Дарии. «Болотный будет тебе очень к лицу!» Дарья захлебнулась воздухом, а вот я не мог сдержать улыбки. Губы сами по себе растянулись на лице, отчего Аксель подозрительно на меня посмотрел и прищурил глаза. «Рагнар, ты даже не представляешь, кого я нашел на землях ведьм!» — взволнованно воскликнул брат. «Отчего же?» перебил его я, скидывая с себя руки волчицы, медленно приближаясь к самому желанному существу на свете. «Очень даже представляю, и всю жизнь буду у тебя за это в долгу». «То есть?» — не понял брат. «Я так долго тебя ждал», — начал я, подходя к ведьмочке вплотную и нежно касаясь ее руки. «Рагнар», — рыкнул Аксель, — «лапы убрал от моей истинной». Нервный смешок вырвался у меня из груди, отчего Аксель перестал сжимать пальцы в кулаки. «Поздравляю, брат!» — усмехнулся я. «С чем именно?» — прорычал Аксель, чуя неладное. «Ты нашел нашу истинную!»